Глава вторая Суматошный день Первое, о чем я попросила Наташу побывать, так сказать, на месте преступления. Это признаться одна из моих привычек, оставшаяся еще со времен моей бурной молодости, проведенной в стане наших органов, каких? Ну, конечно же, правоохранительных. Наташа, конечно же, согласилась, хотя я и видела, что ей не так уж и легко вновь возвращаться в эту теперь уже злополучную квартиру. А вы сейчас где обитаете? На даче, наверное? – спросила я после того, как мы с Наташей вышли из моего дома, и я предложила в качестве передвижного средства свою потрепанную, но все еще верную лошаденку. Мы сели в машину, и спросив у Наташи адрес, я включила зажигание, и мы выехали на улицу. Вы правы, – сказала она. Кстати, дача у нас совсем недалеко, в Жасминке. А ее можно будет осмотреть? – спросила я свою клиентку и поймав ее настороженный взгляд, уточнила: знаете, я думаю, что в таких ситуациях осмотр никогда не бывает лишним. Это вовсе не означает того, что я не верю вашей в ваши алиби или алиби вашего друга. Просто доверяйно проверяй это общее место всех сыщиков, неважно частные они или государственные. Согласны? Наверное, протянула Наташа. Кстати, милиция там и правда уже успела побывать. На счет вашего посещения или как вы выразились осмотра я не возражаю. И вообще вы можете действовать так, как посчитаете нужным. Она посмотрела на меня. Я не собираюсь от вас ничего скрывать. Мне и скрывать-то нечего. Вот и замечательно. Такое отношение только ускорит расследование. Куда теперь? Мы ехали по Московской. Теперь нам нужно добраться до улицы ш а х у р т и н а Я кивнула в знак того, что поняла, и некоторое время мы просто ехали молча. Дорога заняла не так уж много времени. В это время года и суток проспект Пятидесятилетия Октября (старинное название, циверно) не представляет опасности в виде пробок, которые способны испортить настроение человеку за рулем на весь день. И это радует. Наконец мы с Наташей завернули в один из дворов и остановились около новой девятиэтажки. Наташа вышла из машины первой, и пока я выбиралась, неуверенно смотрела на окна третьего этажа. Я же решила осмотреть двор. Двор был пуст. Видимо, по понедельникам здесь у всех выходной, даже у вездесущих бабушек. Это, кстати, не совсем радовало. Бабушки, они что не говори, порой здорово могут помочь в плане информации к размышлению. Я вздохнула. Что ж, обойдемся пока без бабушек. Я посмотрела на н а т а ш у и перехватила ее беспокойный взгляд. Идем? Я понимала, что ей, ой, как не хотелось туда подниматься. Я бы и сама на ее месте вряд ли пошла туда, но долг, как говорится, требовал. Наташа глубоко вздохнула, видимо, подумав о том же. Идем, т е т а н я Мы зашли в подъезд и стали подниматься на третий этаж. Квартира направо. Металлическая дверь фирмы Тайзер. непременный атрибут нашей современности. Все состоятельные господа используют продукцию этой фирмы в собственных помещениях. Кстати, помогала я как-то их директору. Ну да ладно, дела это давно минувшие. Наташа открыла дверь и пропустила меня вперед, несколько з а м е ш к а в ш и с ь на пороге, но потом довольно решительно вошла и включила свет в прихожей. Пряча глаза, предложила приступить к осмотру. А затем бросив на меня быстрый взгляд сказала: Таня, это там и указала на дверь по правую сторону коридора. И я туда, если можно, заходить не буду. Ну что за женщина? Я согласно закивала, справедливо рассудив, что не стоит подвергать Наташу этой пытке еще раз. Пока, по крайней мере, не стоит. Она прошла на кухню, а я, так сказать, приступила к исполнению. Ну что сказать? п р е с т и ж н а я четырехкомнатная квартира в новом районе. Евродизайн и все прочие прибамбасы типа там навесных потолков, ковровых покрытий на полу, жидких обоев на стенах и так далее и тому подобное. Сами в общем, понимаете. Признаюсь, моя собственная очень, между прочим, славная квартирка показалась мне едва ли не з а м о р ы ш е м по сравнению с этой ц а ц е й И вот что запомнилось: везде чувствовался уют. которого невозможно достичь только при помощи новых технологий. Такая атмосфера в доме создается только в том случае, если люди, живущие в нем, любят друг друга и дом заодно. Это, признаться, несколько порадовало. Похоже, версию о любовной местьи, правда, придется списать за ненужностью, сказала я своему детективному рассудку и даже показала язык. Но рассудок тут же возразил: а вот и эта голубушка вы моя еще неизвестна. Я вздохнула, но пришлось признать его довод, ведь действительно еще неизвестно. Я продолжила осмотр. Итак, гостиная. Ну здесь все понятно. Потрясающая стенка из красного дерева из какой-нибудь коллекции аля высокая мода. Затем мягкий уголок, картиночки по стенам, словом очень милая гостиная. Затем детская, тоже суперская, ничего не скажешь. Димка Старцев счастливый ребенок. Ну, по крайней мере, у него было счастливое детство, и даст бог, еще будет. Кстати, сколько ему лет? По всей видимости, в школу он еще не ходит, поскольку в комнате отсутствовал письменный стол ученика. Зато присутствовала куча игрушек. Ладно, теперь спальня. Я даже позавидовала. Но действительно, как можно, имея такую жену и такую спальню, даже думать об измене? Никак. Я убеждена, как женщина, но вот как детектив я все-таки прошлась по спальне, заглянула в шкафы, в прикроватные тумбочки. Чего искала? Да ничего. Так для порядку. И наконец оно самое: кабинет хозяина. Здесь на полу был постелен линолеум и, видимо, ковер, который был теперь свернут в рулон и прислонен к стене. На ковре явно проступали темные пятна — кровь. Да, если семь ножевых ран, то крови было предостаточно. По иронии судьбы только в этой комнате был постелен линолеум, который теперь был чисто вымыт. Будь здесь ковровое покрытие, что ж, будем надеяться, что братья Менты все смотрели более чем тщательно. Да, нужно позвонить, узнать, кто же этим делом заправляет. Наташа говорила, что какая-то Северцева. И Я продолжала осматривать комнату. Если это та Северцева, то мы сработаемся. Однако я что-то не слыхала, чтобы Лялька вернулась из Ростова. Да и потом мало ли в Бразилии п е д р о в Может, это и не она вовсе. Я тщательно осмотрела большой красного дерева одно тумбовый стол, подергала за ручки, они не поддались, а жаль, придется просить Наташу открыть. Затем осмотрела подоконник, выглянула из окна, прикинув, возможно ли забраться сюда через окно. Оно, кстати, было приоткрыто, когда я вошла. И, кстати, окна тоже от фирмы Тайзер. Значит, через окно вряд ли получится. Стена не имеет никаких выступов, никаких балконов внизу или по бокам. Похоже, парень и правда открыл дверь сам. Ладно, посмотрим, что еще у нас тут. Книжный шкаф тоже из красного дерева. Отлично. Я пробежала глазами по названиям книг. О, да господин Старцев у нас был эстет. Сартр, Камю, Кафка, Достоевский, а куда без него Набоков, Вересаев, Тургенев, а также классики современности Пелевин и Акунин и полное собрание сочинений Пушкина. Наверное, с господином действительно было интересно беседовать. Ладно, вернемся к реальности. Я пошла на кухню, где застала молчаливую и как-то заметно сникшую Наташу. Она сидела за столом и смотрела перед собой каким-то п у г а ю щ и невидящим взглядом. Наташа, тихонько позвала я. Она слегка вздрогнула и посмотрела на меня. Наташенька, если это возможно, дайте мне, пожалуйста, ключ от стола. Наташа несколько раз моргнула, соображая, о чем это я. Затем спохватилась. Ах да, я совсем забыла. Она достала из сумочки косметичку и пошарив в ней рукой, вынула небольшой ключик на цепочке. я поблагодарила и вернулась в кабинет. Ключик удивительно подошел ко всем пяти выдвижным ящичкам, и я принялась за изучение их содержимого. В принципе, на мой наметанный с и с к н о й взгляд там не оказалось ничего, что хоть сколько-нибудь могло пролить свет на убийство хозяина этого великолепного стола. И это было очень жаль. В основном здесь были чистые листы бумаги, совершенно чистые. Пара-тройка блокнотов, тоже, кстати, чистых. Словом, у меня сложилось впечатление, что господин хороший, если и имел какие-то документы, то хранил их в другом месте. Тоже можно было бы сказать и о дневниках. Я еще раз окинула взглядом комнату и пошла на кухню к Наташе. Что-нибудь нашли? Она сварила кофе и даже разлила его по чашкам. Да нет, я села за стол. Да, кстати, подождите минутку. Наташа вышла из комнаты. Что-то как-то меня это дело не вдохновляло. Я вздохнула, решив, что сейчас еще не время для раздумий. Тем более, что вернулась Наташа, у которой в руках была тетрадь в кожаном переплете. Вот, возьмите, сказала Наташа, и протянула тетрадь мне. Не уверена, что это вам существенно поможет, но вы ведь сами видели, что там больше ничего нет. Все, что было, забрали менты, а это... Она кивнула на тетрадь и криво усмехнулась. Не сочли достойным внимания. Может и вы тоже. Я раскрыла тетрадь и обмерла. Пробежав глазами несколько строчек. Оля-ля, а покойниче кто у нас и правда не лыком шит? Что это, Наташенька? Подняла я недоумевающий взгляд. Какая-то новая редакция сказок Пушкина? Или спецзаказ к о д н ю е г о р о ж д е н и я полученный от какой-то редакции? Ваш муж что сотрудничал с каким-то издательством? Он п р о ч и л себя в приемнике или был отъявленным пушкинистом? н а т а ш и на глаза несколько п о в е с е л е л и и мы с минуту глядя друг на друга, почему-то рассмеялись. Наверное, это нервное, стресс пропади он пропадом, бывает. Отсмеявшись, Наташа вполне серьезно начала: вот и у Ментов эта тетрадь вызвала примерно ту же реакцию. А я вот думаю, что здесь не все так гладко. Знаете, Таня? Ее голос стал глуше, а в глазах появилась тоска. Сережа купил эту тетрадь месяц назад. Ну тогда, когда он стал заметно нервничать, а когда эта тетрадь у него появилась, он стал едва ли не каждую ночь просиживать в кабинете что-то писал. Я как-то спросила, что он пишет, неужели сказки? Он сказал сказки, именно сказки. Но вид у него при этом был. Она помолчала. Словом, он писал едва ли не каждую ночь, понимаете? Не знаю, понимала ли я, но кивнуть в ответ кивнула. Наташа задумалась, и я попыталась еще что-нибудь узнать относительно тетради. Наташенька. Она перевела на меня взгляд и продолжила. Он почти не спал, все писал и писал, но знаете, Таня, стал заметно спокойнее. Он вообще время от времени писал стихи, как он сам говорил, рифмоплетством занимался. Но последние пару лет я за ним такого не замечала, а тут. Я еще подумала, может, это своего рода практическая борьба со стрессом? Говорят же, что помогает сладкое, например, или там физические упражнения. Только, возможно, в этой сказке сказано больше. Сказка ложь, да в ней намек. Изрекла я. Вот именно, подхватила Наташа. Может, здесь есть намек? Я признаюсь, не читала. Сначала он говорил, что прочтет не сам, когда закончит, а потом... она с у д о р о ж н н о вздохнула, но ее глаза тут же сверкнули. Таня, найдите этого подонка. Наташа сникла, и я поняла, что она плачет. Когда наконец она взяла себя в руки достаточно быстро, я бы так однозначно не смогла, если мы рыдаем, то долго и желательно в голос. Мы выпили еще по порции кофе. Затем Наташа сказала: пойдемте отсюда, Таня, я уже больше не могу. Я легко согласилась. Мы вышли из квартиры и, спустившись вниз, сели в машину. Вы сейчас куда? – спросила я н а т а ш у включая зажигание. Я подвезу. На дачу, в Жасминку. Я кивнула и мы поехали. Спрашивать ее о чем-то еще я не стала. Да и о чем? Пока вроде больше не о чем. И я попыталась собрать воедино то, что имею. Согласна, немного. Ну и это желательно собрать, пока не растеряло. Итак, господина Старцева Сергея убили дедовским способом. Ничего насчет его карьеры и версии убийства на бизнес почве мы еще толком не знаем. Знаем, что у него потрясающая жена, сын и друг. Версия относительно любовницы тоже висит в воздухе. Знаем, что последний месяц господин хороший явно нервничал. А это означает только одно: у него были неприятности, скорее всего по работе, но и это еще неизвестно. А в качестве отключки сказочки по ночам пописывал. Нужно почитать, может там и правда что-то интересное скрывается. Осмотр квартиры ничего не дал. Старшие братья поработали очень тщательно, если что и было, унесли с собой. Нужно позвонить в милицию. Едем на дачу. Нужно посмотреть, может оттуда можно было незаметно смотаться. Тогда уже интересней. Тогда мы подозревать имеем право всех, кто был на даче. Ведь, скорее всего, старцев знал своего убийцу, если сам открыл ему дверь, или у убийцы были ключи. Тоже, кстати, весьма вероятно. Наташа, я покосилась на клиентку. Скажите, а у кого были ключи от вашей квартиры? Только у меня и у Сережи. откликнулась Наташа, не отрывая взгляда от окна. А они не терялись последнее время. Ну, там вдруг куда-то запропастились, а потом неожиданно нашлись. Нет, Наташа посмотрела на меня. Нет, такого не случалось. н и у меня, н и у Сережи. Так, я подумала, что очень даже жаль. Вернемся к тому, с чего мы начали. Старцева ждали на даче еще в субботу. Он не приехал, к телефону не подходил. Наверняка его что-то задержало в городе, или кто-то. Кто? кто? э т о в а м и предстоит выяснить, Татьяна Александровна. Тут мы подъехали к аккуратному двухэтажному котеджу, т и Наташа указала на него, мол, это и есть дача. Отлично. Вы позволите? Для порядку спросила я. Ну конечно, улыбнулась Наташа. Тем более, что и Андрей наверняка здесь. Мы вышли из машины и направились к дому. Я своим цепким взглядом охватила общие черты, так сказать. Да, похоже, что отсюда свалить, раз плюнуть, даже если выбираться бандитским способом через окно. Замечательно. Я покосилась на шедшую рядом Наташу. Просто здорово. Однако выводы делать рано. Подождем. Твою мать! Из дома вышел великолепнейший представитель мужского пола. Я едва не присвистнула. Брюнет, темные глаза, сложен просто великолепно. Словом, рост, взгляд, руки, почти все, что мне нравится в мужиках. А как насчет голоса? По секрету. у мужчины всегда должен быть такой голос, который ты готова слушать целую вечность. Иначе, иначе что это за мужчина, если у него какой-то песклявый фальцет? Нет, голос должен выдавать мужика с головой. И я оценивающе посмотрела на приближающегося к нам парня. Да, и кто же мы такие? Неужто друг Андрей? Парниша приблизился, улыбнулся Наташе. И довольно нахально уставился на меня. Познакомьтесь, Наташа, словно и не заметила его выразительного взгляда, и весьма дружелюбно представила нас друг другу. Это Татьяна, а это Олег. И Я весьма удивилась, но решила, если уж Наташа не стала рекомендовать меня как детектива, то и подожду с расспросами об этом самце. Самец тем временем улыбнулся голливудской улыбкой, скользнул по мне взглядом и произнес бархатистым баритоном: "Да, у него и с голосом тоже был полный порядок". Татьяна, приятно познакомиться. И он вновь чиркнул по мне взглядом. Я, признаться к своему стыду, почувствовала, что готова загореться как спичка. Но люблю я красивых и нахальных парней. Я состроила глазки, вздохнула и слегка улыбнувшись ответила: "Взаимно, Олег". Олег естественно отреагировал так, как реагируют все породистые самцы, в чем и состоит их прелесть. Он ухмыльнулся и протянул: "К сожалению, мне нужно идти, но мы еще встретимся, Таня, не так ли?". И заглянул мне в глаза чувственным взглядом. Я постаралась ответить ему тем же, ну так на всякий случай. А вдруг, когда этот парниша сгодится не только в качестве возможного подозреваемого, он понял мой взгляд как надо, повернулся к Наташе, которая все это время думала о чем-то о своем, и сказал: "Ладно, Наташа, я поеду. Вечером созвонимся, хорошо? Хорошо", ответила Наташа как-то отвлеченно. До встречи, Танюша. Бросил мне парниша и сделал свой фирменный взгляд. Я улыбнулась и кивнула. Привычка у меня такая: когда великолепные самцы вроде этого Олега встречаются мне на пути, они всегда реагируют на меня безотказно, а я отвечаю им тем же. По крайней мере, я всегда делаю такой вид. А вдруг и правда, когда сгодятся? Между прочим, в моей практике довольно часто случалось, что мужики не хотели колотца. Ну н и в какую. До тех пор, пока я не пускала в ход самое смертоносное оружие своего арсенала, то есть себя любимую. И что тут начиналось? Они тут же выкладывали мне все, что знали, и даже то, о чем только догадывались. Ну ладно, это лирика. Вернемся к прозе. Мы дошли с Наташей до особнячка, вошли, очень даже, даже я бы сказала очень очень, направо по всей видимости кухня. Я заглянула. Так и есть: кухня и столовая. Налево гостиная. Прямо лестница на второй этаж. Сколько у вас спален, если, конечно, можно об этом узнать? Обратилась я к Наташе. Четыре, ответила она. Таня, вы посмотрите сами, хорошо? Я буду на кухне. Я согласилась, уточнив, кто сейчас здесь присутствует. Наверное, Андрей, Катя. Это моя родственница. Она помогает мне здесь летом. Соловьёвы сейчас в городе, Димка у мамы в Москве. Я тоже туда уеду, как только всё закончится. Я пойду, хорошо? Конечно, сказала я и стала подниматься на второй этаж. Собственно, для меня уже мало, что представляло интерес в этом доме. Я ведь уже поняла, что выбраться отсюда незамеченным проще простого. Больше в этом мне и не требовалось. Окна спален выходили на тихие улочки, к тому же вокруг дома росли деревья, яблони, по-моему, так что если кто из домочадцев желал бы выйти, запросто. Высота неопасная, тем более что во дворе возле хозпристройки я заметила металлическую лестницу. Значит, выбраться могла и женщина, то есть и Наташа. Но я все-таки решила заглянуть в спальни, так на всякий случай. Разрешение имеется. Я открыла первую дверь налево. Это оказалась детская. Затем, видимо, спальня старцевых. Тоже очень милая и уютная. Напротив, а вот кто же у нас ночевал напротив? Комната была убрана, возможно, Соловьёвы, но это я уточню у н а т а ш и А дальше я открыла дверь без стука, поскольку совершенно не ожидала, что здесь кто-то может быть. У окна сидел мужчина. Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. Мужчина был не в моем вкусе, довольно высокий, худощавый и блондинистый, вполне приятный, интеллигентного вида. Я окинула его н а м е т а н н ы м взглядом. По всей видимости, Андрей, подумала я. Вы что-то хотели? Удивился мужчина. Точнее, вы кого-то ищете? Ищу. С места в карьер взяла я. Если вы Андрей, то вот вас-то я ищу. Да. Мыкнул он. Давно меня не искали такие симпатичные девушки. И по какому вопросу? И кто вы, простите? Вы Андрей, я правильно поняла? Андрей кивнул, встал с кресла и направился ко мне. Сердечко от чего-то ёкнуло, было в нем что-то. Тогда давайте знакомиться. Я Татьяна Иванова, частный детектив. Слышали, наверное? Он подошел ко мне и не дал закончить. Конечно, конечно, наслышан. Вы, значит, с Наташей приехали? Андрей мягко улыбнулся. Да. Вы знаете, мне вообще-то желательно было бы с вами побеседовать. Отлично. В чем же дело? Проходите. И Андрей сделал приглашающий жест. Я вошла в комнату и села в то самое кресло, в котором только что сидел он. Другого в комнате просто не было. Андрей прикрыл дверь и прошел к окну, присел на подоконник и приготовился, видимо, к моим расспросам. Для начала давайте проясним главное. Деловым тоном сказала я. Давайте, согласился Андрей. Ой, м а м о н ь к и если он будет повторять за мной каждую фразу, мы и до ночи не закончим нашу беседу. А время, между прочим, было уже послеобеденное. Да, т я ж е л а и неказиста. Я вздохнула, посмотрела Андрею прямо в глаза и продолжила. Как вы знаете, Наталья наняла меня расследовать это преступление. На этих моих словах Андрей о пустил глаза и до конца моего м о н о л о г а сосредоточенно разглядывал свои тонкие интеллигентные руки. И я, естественно, постараюсь сделать все, что в моих силах, но для этого мне, согласитесь, желательна помощь. Имеется в виду помощь близких старцеву людей. Вы в е д и сами понимаете, что убийство, скажем так, весьма странное. Улик, насколько я полагаю, никаких. Словом. Вы лично настроены оказать мне помощь. Я замолчала и выжидательно уставилась на Андрея. Всё оческую, твердо сказал он и посмотрел мне прямо в глаза. Татьяна, если вы найдете убийцу, я заплачу вам ещё столько, сколько вам заплатит Наташа. А относительно моей помощи вы всегда можете на неё рассчитывать, чего бы это ни касалось. Отлично, ответила я. Тогда позвольте первый вопрос. Позволю. Андрей снова мягко улыбнулся. Я вскинула брови и спросила: "Насколько я понимаю, вы провели ночь с субботы на воскресенье здесь?". Я обвела рукой комнату. Кто может подтвердить, что вы всю ночь были в этой комнате? Вас интересует алиби? Андрей усмехнулся. Хорошо. Ну, часов до двенадцати мы все сидели внизу, а потом разошлись по своим комнатам, так что примерно с половины первого... Того момента, когда я погасил свет и до восьми часов утра никто. Я просто спал, «Угу, сказала я, чудненько. Так что в принципе, как вы понимаете, продолжил Андрей все так же открыто глядя мне в глаза, я вполне мог вылезти из этого окна во избежание, например, нежелательной случайной встречи с кем-то, сесть в машину и поехать к Сереге, а затем таким же Макаром вернуться. Это все вполне реально. Правда есть одно если я все это мог сделать, если бы у меня был повод повод его убить. Тут его голос дрогнул и он отвел глаза. Не уверен, что вы мне поверите, но повода у меня не было. А почему, собственно, вы не уверены? – спросила я. Может, мне цвет ваших глаз понравился и я готова вам поверить на слово. Бросьте, Таня, отмахнулся Андрей. Вы ведь детектив. Так то тому же, насколько я знаю, закалка-то у вас еще та, в смысле ментовская. Простите, конечно. Пожалуй, вы правы. Я повела глазами. Прощаю. Но все же я не закончил. Напомнил Андрей. Дверь не была взломана и даже не заперта. Через окно забраться можно только если с парашютом. Значит, Серега открывал сам. Значит, он знал своего убийцу. То есть, скорее всего, знал. А коль скоро круг его общения, скажем так, не обширен? то и нужно искать среди нас. Честно говоря, пока я слушала Андрея, внутри возникло два совершенно противоположных чувства. С одной стороны, мне очень импонировал этот спокойный рассудительный парень. Было в нем все-таки что-то такое, флегма, конечно, но весьма приятный экземпляр. Но с другой стороны, как-то напрягало меня то, что он так спокойно описывает свою возможную роль в этом деле, возможную ли. или реальную. Если он так умен, может он еще и актер великолепный. Замочил своего друга и компаньона, а теперь тут мне зачехляет, чтобы специально со следа сбить, вернее, чтобы отбить у меня желание его подозревать. Сидит вот передо мной, порядочный, привлекательный и умный, и смотрит на меня своими честными голубыми глазами. Хочется поверить, но не буду, не буду и все. И я прищурилась и сказала. Возможно, вы и правы. И я, конечно, не собираюсь вас ни в чем обвинять, просто потому, что пока не за что. Но ладно. Вопрос второй. Наталья сказала, что последний месяц Сергей заметно был раздражен. Не знаете, с чем это было связано? Андрей тяжело вздохнул и начал свой монолог. Мы познакомились с Серегой еще в институте, учились на инженеров. Потом, как вы знаете, перестройка началась, денег на жизнь не хватало просто катастрофически. Тем более, что Серега хотел жениться. Ну вот мы и начали челноками подрабатывать. Года два так помучились, сняли в аренду киоск, через год магазин. Удача была на нашей стороне, как говорится. Раскручивались мы на удивление быстро и гладко. Тем более, что в бизнесе было, да и есть, много наших приятелей. Словом, как вам, наверное, уже сказала Наташа, год назад мы решили попробовать водочку делать. Тем более, что все, что необходимо для этого, могли обеспечить свои ребята. Кто т о к к этому времени занимался спиртом, кто-то на заводе руководил. Словом, взяли мы в аренду помещение, оборудование, рабочих наняли. На удивление получилось. Расплатились с поставщиками, еще партию спирта заказали. Ну и завертелось. Правда, с месяц назад вы ведь понимаете, Таня, что за все надо платить. В ответ на мой короткий кивок в знак согласия Андрей продолжил: "Ну и мы, конечно, не миновали этой участи. Наклюнулось у нас два весьма солидных заказа, таких у нас еще не было. Но на этот раз наш поставщик, так сказать, обанкротился." Подозреваю, конечно, что он просто смотал со всеми денежками и нашими в том числе на какой-нибудь из островов в т и х о м о к е а н е А вот мы с Серегой остались. Ну и естественно, оба занервничали. Мы в эту партию спирта вбухали всю наличность, даже на собственные счета совершили набег, но не все к оту м а с л е н и ц ы как сказали бы наши пращуры. Продолжать? В принципе, обстановка ясна, сказала я. Как вы собирались из этой ситуации выкручиваться, позвольте спросить? Да как? Искали мы с Серегой новых поставщиков, но ведь на это время нужно. Словом, срывались у нас заказы, просто летели мимо, а цех стоял, а мы дергались и терпели убытки. Я даже речь заводил о том, чтобы продать все, хоть людям заплатить. С нами беда-то это случилось как раз в конце месяца, то есть нужно было народу зарплату платить. А тут еще налоговая вдруг ни с того ни с сего интерес стала к нам повышенный проявлять. В принципе, конечно, мы с ними проблем никогда не имели, да и не лезли они к нам. Ну честные мы, чего с нас взять, если мы все, что положено, сами отдаем. О й л и в Скинула я брови. Хотите, можете документацию просмотреть. Вяло ответил Андрей. в Прочем, мы сейчас не об этом. Словом, последний месяц мы Без преувеличения существовали, как на пороховой бочке. Настроение, как говорится, бодрое. Идем к о дну. Он слабо усмехнулся. Кто-то из наших пошутил, сказав, что нам, похоже, тоже достался билет на Титаник. Жить мы, конечно, можем и сейчас, весьма безбедно. А цех, по всей видимости, придется и правда закрывать. Тем более сейчас в свете произошедшего. Еще вопросы? Я задумалась. Мне бы не задуматься, а подумать, но пока не п р е д с т а в л я л о с ь возможности пораскинуть мозгами как следует для того, чтобы решить, в каком же направлении мне следует двигаться, чтобы как можно быстрее продвинуться по следу убийцы. Возможно, сказала я Андрею, только, наверное, не сейчас. Вы мне не оставите свой телефон? Запросто, записывайте. Я вытащила из сумки записную книжку и, посмотрев на Андрея, спросила. Ваша фамилия Лукашов. Андрей снова улыбнулся и добавил: не был, не состоял, не имею. Паспортные данные пока не нужно. Я улыбнулась в ответ. Но могут и пригодиться. Номер телефона, пожалуйста. Он продиктовал свой номер, я записала. Затем он, поднимаясь с подоконника, как бы показывая, что наш разговор окончен, обратился ко мне: Татьяна, не откажите парню. Дайте, пожалуйста, свой номер. Если это, конечно, не наглость. От чего же не дать? Я назвала номер. Вы больше ничего не хотите мне сказать? Я, как мне показалось, весьма проницательно посмотрела ему в глаза. Сегодня, пожалуй, нет. Сегодня ничего. И он снова мягко улыбнулся, выходя вслед за мной из комнаты. Было в нем что-то. Конечно, Андрей Лукашов, как я уже обмолвилась, был не в моем вкусе. Я как-то по интеллигентным мальчикам особо не прикалываюсь, но он принадлежал к тому счастливому типу мужчин, в которых влюблялись героини рязановских фильмов. Была в нем наряду с интеллигентностью еще и весьма изрядная доля мужественности. Нет, он не был ни р ф и н и р о в н н ы м ни инфантильным. Он был мужчина, очень приятный. И, как мне показалось, очень надежный. Интересно, какие у них с Наташей отношения? Мы спустились вниз и прошли на кухню. У плиты стояла невысокая седовласая тетушка с пучком на затылке в летнем платье и фартуке. Видимо, та самая Катерина. Наташа собирала на стол. Она уже успела сменить свое дорогое шифоновое платье на черные брючки и блузку. Наташа повернулась и улыбнулась. Непонятно, то ли мне, то ли Андрею, а может, нам обоим. Таня, вы освободились? – спросила Наташа, глядя почему-то на Андрея. Да, я уже собираюсь уходить. Мне было интересно, что же все таки между ними. Что вы, Наташа, наконец перевела взгляд на меня. Не уходите, сейчас ужинать будем. Вы ведь тоже весь день мотаетесь. С удовольствием. Я решила не упускать момент. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз гадать. Вот я и посмотрю, что же за отношения между вдовой и другом семьи. Наташа улыбнулась, улыбнулся Андрей, улыбнулась Катерина. Мне тоже ничего не оставалось делать, как улыбнуться. Андрей вызвался проводить меня до ванной комнаты, которая ничуть не разочаровала меня: светлый дорогой кафель, финская сантехника. Что и говорить. Жили старцевы не бедно и очень уютно.